Виктор решил поехать к Ренате и окончательно все выяснить. Он должен знать, что происходит, и должен быть рядом с этой Перед домом Ренаты стояли две полицейские машины, а наверху, в квартире этой во всех окнах горел свет. Рената встретила Виктора с пылающими щеками, вся дрожащая от волнения. «Виктор, слава Богу!» «Что случилось?» «Криминальная полиция!» «Я этого больше не вынесу!» У Виктора пересохло во рту, и он едва выговорил, что «Еще кто-то убит!» Кажется, женщина. Она лежала под одеялом на носилках, и когда ее проносили мимо меня по лестнице, я думала, что у меня разорвется сердце. Это... это была... это Ахенваль? Не знаю... Полицейские из отдела убийств еще здесь. Они и у меня уже были, спрашивали, не слышала ли я чего-нибудь. А я пришла домой только пятнадцать минут назад и. Виктор, что ты об этом думаешь? Это же не может быть! Это Ахенваль. Она ведь разве она не в отеле? Час назад это ушла домой. Я ее видел в коридоре отеля. Не закончив фразу, Виктор вдруг резко повернулся, выскочил из квартиры и, стремглав, понесся на третий этаж. Ему открыл какой-то полицейский. «Я доктор Брюль. Хотел бы поговорить с комиссаром Фрайтагом». «Там пройдите дальше». И полицейский махнул рукой в сторону спальни. Еще из коридора Виктор увидел широкую кровать. Комод с трехстворчатым зеркалом, перед которым сидел Дундалик, И что-то записывал. Вдруг Виктор услышал знакомый голос. «Да, господин комиссар, так и было. Голос Этты». И тут он увидел ее. Она была бледна. Голубые глаза лихорадочно блестели и еще больше расширились, когда она заметила Виктора. Фрайтаг медленно подошел к нему. «Ну, господин доктор, хотите изменить ваше показания?» «Нет, мне нечего добавить к сказанному ранее». «А почему вы оказались здесь?» «Я приехал к своей сестре Ренате. Она живет этажом ниже. Сестра рассказала мне о новом преступлении и о том, как мимо нее пронесли женщину на носилках. Я испугался за эту, потому и прибежал сюда». «Предположим, что все так. Но у меня к вам еще один вопрос». Некоторые свидетели утверждают, что госпожа Ахенваль и раньше нападала на своего мужа, а в свете последних событий эти показания приобретают новую силу. Ни о чем подобном мне неизвестно. Как же так? Двое из свидетелей показали, что госпожа Ахенваль в момент ссоры набросилась на мужа и ударила его утюгом. Это не выдержала и произнесла дрожащим голосом. «Я бы скорее подала на развод. Можете мне поверить». «Хорошо, допустим. Но у меня к вам еще несколько вопросов, госпожа Ахинваль. Вам, случайно, не знаком НССР из крокодиловой кожи с позолочными запорами?» «Дорогая вещь, насколько могу судить». Он стоил 3000 тысячи марок по закупочной цене. Я привезла его из Парижа, но мой муж забрал его из магазина. Что значит «забрал»? Сначала мы думали, что его украли, но позже муж признался, что подарил его Лоре фон Фройдберг на прощание. Я поставила его перед выбором, или он прекращает свои отношения с Лорой фон Фройдберг, или я подаю на развод». Как долго он был знаком с госпожой Фройдберг? Уже полтора года. Он познакомился с ней в Зальцбурге, куда ездил с Рут Хинрих. Значит, Рут знала об их связи. Это пожало плечами. Она говорит, что нет, но я уверена, что она знала все. — Не буду вас больше мучить, госпожа Ахенваль, — Возвращайтесь к себе в отель и отдохните. За дверью фрайтага ожидал Борхарт. Фройдберг, кажется, сбежал, господин комиссар. Его нигде нет. Суар де Пари. Так назывался маленький кабачок, полубар, полуэспрессо. В вечерние часы между семью и восемью кабачок обычно пустовал, Именно здесь встречались Рут и Роман, выпивая по рюмочке своего любимого вермута. Рут сидела одна в самом дальнем углу бара. Она уже допила вторую рюмку и, вертя в руках шариковую ручку, смотрела то на пламя свечи, то в свой альбом для эскизов. Наконец в восемь часов появился Роман, и Рут, подхватив свои вещи, пошла ему навстречу Лишь бы побыстрее отсюда. — Пойдем, Роман. Мне надо на воздух, а то я здесь сойду с ума. — А что случилось? — удивленно посмотрел на нее Роман. — Ничего. Просто не хочу здесь оставаться. Пойдем лучше в парк. Они вышли на улицу и пересекли площадь. — Какие новости, Рут? — С тех пор, как мы разговаривали по телефону, никаких... Рут позвонила Роману из пансиона и сказала, что с трех часов сидит и ждет, когда объявятся Лора и Харальд Фройдберги, но ни один не явился. Я пару раз пыталась позвонить Циршу, у которого остановился Харальд, но никто не подошел к телефону. Если бы знать, что это значит. А Лора? Тоже не появлялась. Может, она и не приехала в Мюнхен, только собиралась? В шесть часов я снова звонила в Зальцбург. — И? — и чего? Никто не подходит к телефону. — Это ужасно! Рут зябко поежилась и взяла Романа под руку. — Мы все нервничаем и все подавлены. У меня такое чувство, что теперь никто никому не доверяет. Может быть, это самое ужасное. Вместо того, чтобы держаться вместе и помогать друг другу. Я это заметила и у Этты. Она стала какой-то чужой. Ей кажется, что я покрывала связь Лоры с Гвидо. А я бы сумела справиться с Лорой, можешь поверить. Надо было лишь пригрозить, что я напишу Харальду обо всем. Стоило посмотреть, как быстренько она прекратила бы свои шашни с Гвидо. Должно быть... Она его все-таки любила. Иначе к чему эта связь? Ах, да она маленькая, холодная змея. Она не любила ни одного, ни второго. Сгвида просто проводила время, а Харальд миллионер. Он исполнял любое ее желание. Вечернее платье из Парижа, бриллианты, голубая норка. Роман вдруг остановился. Рут, скажи мне, ты что, завидовала Лори? Из-за этих вещей завидовала. Я, Лори, ради всего святого. Ты, видимо, меня плохо знаешь. Разве я не та девушка, которой нужны три керамические плитки, кисточка и палитра, чтобы быть счастливой? Что с тобой, Роман? Может быть, тебе что-то и показалось. Может, я и сама не всегда знаю, куда меня тянет. Но мое сердце всегда будет принадлежать тебе, даже если ты меня бросишь. Я тебя не брошу, Рут, никогда не брошу. Они обнялись и продолжили прогулку по аллеям темного парка, а около половины десятого вернулись в отель, где это сообщило им неожиданную новость о том, что произошло, С Лорой Фройдберг «Черт меня подери, если я вру, господин комиссар!» — говорил хозяин бара Бонбаньерка. У него невыразительное одутловатое лицо с хитрыми глазами, грубо очерченным ртом и боксерским носом. Костюм в яркую клетку, галстук и шелковая рубашка выглядят дорогими, на мизинце кольцо с бриллиантом. Вчера он был в Регенсбурге на свадьбе, поэтому фрай так не мог его разыскать. Сегодня же вечером в баре было почти пусто, и на танцплощадке никого. Два длинноволосых молодых официанта слонялись в глубине бара, а четверо музыкантов сонно настраивали свои инструменты. Жизнь здесь просыпалась после девяти. — Какое мне дело до оси, Шмерля? — продолжал хозяин бара. «Ради этого висельника давать ложные показания? Да упаси меня, Боже!» он там, на том стуле!» — воскликнул он и показал коротким толстым указательным пальцем на красный табурет у стойки. «Вот тут он сидел, как приклеенный, до четырех утра, а прокинул от пяти до десяти двойных...» «Двойных чего?» «Виски, пожалуй, барменша скажет точнее». «Где-то без четверти пять вошел Шуцман, и мы вместе отправились домой. Шуцман подтвердит это». Фрай так отмахнулся. «Мне это ничего не даст. То, что Шмерль позавчера ночью был здесь, не вызывает у меня сомнений. Я хотел бы знать, от которого и до которого часа он был в баре, а не как долго». Хозяин возмущенно вскинул руки. Мы же не отмечаем по секундомеру, господин комиссар, когда гость приходит и уходит. Полагаю, Шмерль пришел где-то между двумя и половиной третьего. Ахенваль был уже здесь и... — Ахенваль? — удивился Фрайтак. Да, и довольно долго. А потом они о чем-то спорили. — Что вы называете спором? — Если у одного одно мнение, а у другого другое. Но в таких случаях я никогда не слушаю. Может, Додо знает больше, кто это Додо? Барменша должна вот-вот прийти. Ахинваль покинул бар довольно разозленный, а Шмерль остался тут, на этом табурете. И в этом я могу поклясться. Не из симпатии к Шмерлю, а потому, что так и было. Шмерль никак не мог убить Ахинваля. Тот ушел отсюда живехонький, а Шмерль до пяти не сдвинулся с места. — За что, собственно, Шмерль дал вам 500 марок? — На пропой, на что же еще? — Или вы думаете, что заложные показания показание? — Пять сотен? Вы меня плохо знаете. — Что значит «на пропой»? — холодно переспросил Фрайтак. «Он был вам должен?» «Должен, Шмерль. Да я ему полпорции в долг не дам. Таким людям я кредитов не даю. За него всегда платил Ахенваль, но позавчера Шмерль дал мне 500 марок на хранение. Он был уже совсем хорош и думал, что может потерять эти деньги. У него были еще деньги? Откуда мне знать, господин комиссар?» В этот момент дверь бара распахнулась настежь, и в зал стремительно вбежала какая-то женщина. «А вот и Доду». Барменша выглядела почти солидно, как стенографистка в каком-нибудь финансовом учреждении. Серая шляпа, серое пальто, никакой косметики. Она энергичным шагом подошла к ним, и когда Фрай так объяснил ей, в чем дело, она тут же схватила суть. «Да, правильно». Пришел около двух, а Ахинваль был уже тут. Ахинваль пил шампанское, а Оси Шмерль сразу заказал виски. Сколько он выпил? Восемь двойных. Ну, что я говорил, ухмыльнулся хозяин. Барменша села за стойку и открыла сумочку. Они спорили из-за денег. И еще Шмерль говорил о женщине, которая пошла в отель, и из-за этого... Не получилось какое-то дело. Какое дело? перебил барменшу Шуфрайтаг. Об этом они не говорили. Шмерль только все время повторял, что он не виноват, и дело сорвалось, потому что она пошла в гостиницу. Он называл имена. Нет, все время говорил она. Якобы она пошла в отель, и он ничего не смог сделать. А Хинваль дал ему какое-то поручение. Может,. Шмерль должен был наблюдать за этой женщиной, а она сбежала от него в отель, я не знаю. Во всяком случае, ахинваль был взбешен и требовал назад свои деньги, сколько он ему дал. Об этом они не говорили. Шмерль сказал, что деньги сейчас не у него, он их унес, и из-за этого они и поругались. Ахнваль обругал Шмерля, правда, не громко, а так, сквозь зубы. А что он говорил? назвал трусливым псом, и растяпой, и тряпкой и все такое, а в конце сказал, слушай, ты жулик, ты специально прибрал денежки, потому что знаешь, что больше от меня не получишь ни гроша. Потом он ушел, и это все, господин комиссар. Так и думала, что вы здесь обязательно появитесь. А почему вы так думали? Место, где убитого видели в последний раз, всегда интересует полицию, не так ли? Фрай так ничего не ответил. Лишь щелкнул зажигалкой и поднес ее к сигарете, которую барменша вытащила из сумочки. Вскоре полицейские покинули бар, и Дундалик сел за руль полицейского автомобиля. «Во всяком случае, мы теперь можем обвинить нашего маленького Оси в попытке убийства». «А как вы это докажете?» — безучастно спросил Фрай так. «Его мысли были где-то далеко отсюда». На основании показаний Барменши Шмель должен был убить жену Акинвали и получил за это от него деньги. Ясно, как божий день. Или вы в этом сомневаетесь, господин комиссар? Нисколько не сомневаюсь. Наверняка так и было. Вот только доказать это мы не можем. Почему? Разве прозвучало чье-то имя? Разве шла речь об убийстве? Оба ругались из-за денег и из-за какого-то дела, которое не выгорело. Потому что женщина ушла в отель. Женщина, конечно, это Ахенваль. Шмерль был на стройке, собирался залезть на балкон. В последний момент его застукала соседка. Ахенваль назвал его потом трусливым псом. Я не вижу, как Осис сможет выкрутиться. Он должен объяснить, что делал на стройке. И тут он здорово вляпался. Он вляпался уже давно, вздохнув, произнес Фрайтак. Дондалик, нам придется отпустить его. Разве вы этого не понимаете? Он скажет нам, что Ахенваль поручил ему только следить за его женой. И как мы опровергнем его слова? «Если как следует надавить...» «Да ладно, Шмерль не младенец, он уже все продумал, и нам придется проглотить все, что он подбросит. В конце концов, убита была не эта Ахенваль, а ее муж. И на волосок от смерти оказалась Лора Фройдберг». «А что с ней, господин комиссар? Вы что-нибудь знаете? Она выживет? Надеюсь». Удар был не таким сильным, какой получила Хинваль. Но допрашивать ее, пока нельзя, вряд ли. У нее высокая температура и угроза для жизни остается. Главное сейчас, чтобы об этом никто не узнал. Убийца должен быть уверен, что она мертва. В понедельник утром осси шмерли. Вернулся после двухдневного ареста в свою квартиру. В маленькой спальне было все так же не убрано, как и перед арестом. Он только заглянул туда и сразу же направился в ателье. Там пахло пылью, пустотой и тридцатью увядающими розами в напольной вазе. Оси открыл узкий шкаф, белый пеньюар исчез, на СССР из крокодиловой кожи тоже Наверняка полиция перевернула все сверху донизу. Он опустился в темно-вишневое кресло. Что теперь делать с его свободой? В камере было едва ли не лучше. Там с ним считались, приносили еду. Он видел людей, слышал человеческие звуки. Здесь же он мог умереть, и ни одна собака не подумала бы о нем. Печальная мысль перебил звонок в дверь его квартиры. Осси поднялся с кресла и пошел открывать. Это была Рут. Вся с ног до головы в черном, и черный капюшон надвинут на лоб. «Входи, Рут. Хорошо, что ты пришла. Я как раз готов покончить с собой». «Это чувствуется». Рут, не раздеваясь, села на стул и откинула капюшон. «Итак, Ось, что же произошло?» Тут она заметила зияющий пустотой открытый шкаф. «Полиция забрала вещи. Сначала они забрали меня, с досадой в голосе ответил Осси. Потом вещи. Ищут отпечатки пальцев. Ну и? Мы же с Романом часто бывали у тебя. Разве ты им не сказал... «Конечно, сказал. А еще что-то им сказал? Ничего. Ни одного имени, ничего. Гвида был моим другом и часто бывал здесь с вами и другими знакомыми. Я еще сказал, что он часто бывал здесь в мое отсутствие. Понимаешь? С Лорой. Так думает Фрай так, потому что он нашел фотографию. А я не помешал ему так думать». Он сразу пронюхал, что ателье оборудовал Гвиду. «Это трудно доказать. Все счета выставлены на твое имя. А если и... Почему он тебя арестовал?» «Почему?» «Потому что я был на стройке. И потому что потерял там пуговицу от пальто». Черные глаза рот сузились. «Ты был на стройке?» Да, но не в половине третьего, когда убили Гвидо, а без четверти два. После этого я еще встретился с Гвидо в бомбаньерке. А что ты делал на стройке? Оставь Рут, все кончено. Гвида мертв, я его не убивал, и ты тоже нет. Я только хотел бы узнать, кто же все-таки убил его. Неожиданно Рут вскочила со стула. В ее черных глазах тлели маленькие зловещие огоньки, как у дикого зверька. То, что его убило это, для меня было ясно с самого начала. Это не мог быть никто другой. Она ненавидела его, ненавидела хладнокровно и до уничтожения. Я всегда говорила Гвида, чтобы он ее остерегался. «Почему ты ему не помог? Ведь ты был его лучшим другом!» Выпрямившись во весь рост, она стояла перед Осси, закутанная в свое пальто, как в грозовое облако, и смотрела на него сверху вниз. Осси слегка втянул голову в плечи. «Рут, будь благоразумна! Как я ему мог помочь? Разве я был с ним, когда...» Рут отвернулась от него и и забегала по комнате, как по клетке. — У нее черствости на десяток мужиков. Знаю я этих белокурых бестий. И она еще отвертится, скажет, что это была самооборона. — Это понятно. — А почему Гвида поднялся домой через балкон? Рут нетерпеливо отмахнулась. Причем у нее столько бесстыдства, что хочется дать по морде. С утра до вечера разгуливает теперь с этим Виктором. Ездит с ним за город, наряжается, как кукла, надевает самые дорогие платья. А Роман, такой я сел. А что, Роман? Он, конечно, на стороне своей любимой кузины. Ты же его знаешь. Это для романа неземное существо. Ах, мне все это так действует на нервы оси, но цыплят по осени, считают. Я скоро опять приду. Только роман ничего об этом знать не должен. И рот ушла, громко захлопнув за собой дверь. Харальд фон Фройдберг спустился вниз из пансиона, погруженный в свои мысли. Он полчаса прождал у закрытой двери комнаты Рут и даже немного поговорил с сестрой Маргой. «Все, что я могу вам сказать, господин Фройдберг, это то, что ваша жена звонила сюда в субботу пять раз. Из Зальцбурга? Да, из Зальцбурга». На пятый раз она, наконец, дозвонилась и поговорила с рут Но о чем я, конечно, не знаю. И вы не знаете, была ли моя жена здесь? К сожалению, нет. Видите ли, такие вещи мы не контролируем. У нас каждый живет в своих четырех стенах так обособленно, как в своей собственной квартире. Мы не интересуемся, кто приходит или уходит. Ждать Фройдбергу больше не хотелось. Медленно, шаг за шагом, он преодолел последние ступеньки, все еще безотчетно надеясь на встречу с Рут. И она действительно появилась. Увидев его, Рут с испугом отскочила назад и громко вскрикнула. Фройдберг растерянно посмотрел на нее. — Да что случилось, Рут? Ты же совсем... Я... Я думала, что ты уже далеко... «За семью морями? Что это значит? Почему за семью морями?» Рут понемногу справилась с собой. «Никто не мог тебя найти. Где же ты был?» «На Альме. У друзей Хайнца, Цирша. А что? Кто меня искал?» «Тебя ищет полиция, Харальд. Они думают, что ты сбежал. Я сбежал?» Из-за убийства Гвида Ахенваля? Это же смешно. Какая может быть связь между мной и убийством? Я не знаю, Харальд, но тебе надо пойти в полицию. Меня не интересует Гвида Ахенваль, — резко выкрикнул он. Я хочу знать, что с Лорой. Она была у тебя? В Зальцбурге ее нет. Наша уборщица говорит, что она уехала в субботу. Куда, Рут? «Ты должна знать!» Рут опустила голову и ничего не ответила. «Почему ты не отвечаешь?» — набросился на нее Фрольберг. «Вы же в субботу разговаривали по телефону. Что тебе сказала Лора?» «Она хотела приехать в Мюнхен». «И она приехала?» «Лора мертва», — бесцветным голосом произнесла Рут. С лица Фройдберга исчезла вся краска. Как мертва. Лора? Она что-то сделала с собой? Рут покачала головой. Все было так же, как с Гвидо. Убийство. На том же месте и тем же способом. В квартире это ты. «Тогда это... действительно это...» Рут прямо и твердо посмотрела ему в лицо. Лора позвонила Этте в субботу в половине пятого и договорилась встретиться с ней в ее квартире. «Это все, что я знаю». Губы Фройдберга превратились в тонкую линию, будто порезанную бритвенным лезвием. «Это неправда, Рут. Ты знаешь больше. Ты знаешь...» Она беспомощно пожала плечами. «Что ты от меня хочешь, Харальд? Я только прошу тебя пойти в полицию. Фрайтак думает Фрайтаг?» думает Фрайтак, что что это был ты?» «Ему приходится так думать. Иди к нему и скажи, где ты был. Иди прямо сейчас». «Господи!» — пробормотал Фройберг, не в силах сдвинуться с места. Он обливался потом и чувствовал, что вот-вот боль буквально обрушится на него. Он все еще не осознавал, что Лора мертва. Его красный автомобиль был припаркован на другой стороне улицы. Он сел в него и поехал в полицию.